Агриппа и его сестра пригласили гостей на праздник по случаю освящения их нового дворца в Теверяде. Маршалу принцесса была несимпатична, он послал сына. Тит исполнил его поручение не без удовольствия. Он любил иудею. Народ в этой стране был древний и мудрый, и, несмотря на те глупости, которые он вытворял, в нем жил инстинкт потустороннего, вечного. Странный невидимый бог Ягвы, влек и тревожил молодого римлянина. Импонировал ему и царь Агриппа, его элегантность, его меланхолический ум. Тит охотно отправился в Тевериаду. Ему очень понравился Агриппа и его дом, но в принцессе он разочаровался. Он был ей представлен перед тем, как гости пошли к столу. Тит привык быстро устанавливать контакт с женщинами. Она выслушала его первые фразы, с равнодушно-вежливым видом и только. Она показалась ему холодной и надменной, ее низкий, чуть хриплый голос смутил его. За столом он мало обращал внимания на беренику, но тем более интересовался остальным обществом. Тит был веселым, занятным собеседником, его слушали тепло и внимательно. Он совсем забыл о принцессе и за все время трапезы едва обменялся с ней несколькими словами. Но вот трапеза закончилась, Береника поднялась. Она была одета по своему вкусу в платье, сшитое согласно местному обычаю из цельного куска ткани, драгоценной, спадавшей тяжелыми складками парчи. Она кивнула Титу с равнодушной приветливостью и стала медленно подниматься по лестнице, легко опираясь на плечо брата. Тит машинально посмотрел ей вслед. Он только что затеял... Шутливо-упрямый спор о военной технике. Вдруг он остановился на полуслове, Взгляд его жадных, неутомимых глаз Стал острым, впился, вонзился, Оцепенел, устремленный вслед уходивший. Мелкозубый рот на широком лице Глуповато приоткрылся, Колени задрожали, Невежливо покинул он своих собеседников, Поспешил за братом и сестрой. «Какая походка у этой женщины!» Нет, она не шла, к ней применимо было только одно слово – греческое, гомеровское. Она шествовала. Смешно, конечно, применять это торжественное гомеровское слово повседневности, но для определения походки этой женщины иного не существовало. «Вы торопитесь?» – спросила она своим низким голосом. До сих пор этот чуть хриплый голос удивлял его, почти отталкивал. Теперь он взволновал Тита, показался полным загадочных соблазнов. Он ответил что-то насчет того, что военный человек должен спешить, не очень метко, обычно он находил более удачные ответы. Он вел себя по-мальчишески, с неловкой услужливостью. Береника отлично заметила произведенное ею впечатление, он показался ей приятным каким-то своим угловатым изяществом. Они болтали о физиогномике, графологии. Как на Востоке, так и на Западе эти науки в большой моде. Береника хотела бы взглянуть на почерк Тита. Тит вытаскивает обрамленную золотом новощенную табличку. Задорно улыбается, пишет. Береника удивлена. Да ведь это же в каждой черточке почерк его отца. Тит сознается, он пошутил. По существу у него уже нет собственного почерка. Он слишком часто залезал в почерки других. Но пусть она теперь покажет ему свой почерк. Она перечитывает написанное им. Это стих из современного эпоса. Орлы и сердца легионов расправляют крылья для полета. Она становится серьезной, колеблется, затем стирает его строки, пишет. Полет орлов не может закрыть невидимого в святая святых. Молодой генерал, Рассматривает ее почерк. Он по-школьному правильный, немного детский. Он размышляет и, не стирая его, пишет под ним. Тит хотел бы видеть невидимого в святая святых. Он передает ей дощечку и стиль. Она пишет. Иерусалимский храм не должен быть разрушен. Уже на маленькой пластинке осталось очень мало места. Тит пишет. Иерусалимский храм не будет разрушен. Он хочет спрятать дощечку. Береника просит отдать ей. Она кладет ему руку на плечо, спрашивает, когда же все-таки кончится эта ужасная война. Самое ужасное – это раздирающее сердце безнадежное ожидание. Скорый конец – милостивый конец. Хоть бы Тит уж взял Иерусалим. Тит колеблется польщенный.